«Я пойду пешком», — сказал Реми. Машина уехала вперед, а Реми с величайшим удовольствием пошел следом по траве у обочины. Что бы там ни было, а приятно шагать вот так, ведь это впервые. По пути Рами сорвал и пожевал какой-то желтенький цветок. Он даже не знал, что это за цветок. Впрочем, он не знал и как называются деревья вокруг. И едва вспомнил бы, какие на них поют птицы. Со всех сторон его окружал густой молодой лес, и Ремей чувствовал, как дышит жизнь в траве, в листве, в каждой букашке. Да и сам он походил на дикое растение, на которое подействовали таинственные силы. Возможно, придется оборвать эту связь, чтобы стать таким, как все, обыкновенным человеком, с трезвой головой и крепкими руками. Руми задумчиво посмотрел на свои длинные гибкие пальцы. Бывало, перед грозой в них кололо, так, словно кто-то вонзал тысячи иголок, и у мамы были такие же руки. Рами вздохнул, вспомнил, что он твердо решил осмотреть дом. Дядя Робер силился открыть входную дверь, должно быть, деревянные части разбухли. Дядя вошел первым, за ним Раймонда. Рами увидел, как ему с верхней ступени крыльца помахала Клементина. Вот и она скрылась в доме, и вскоре... На первом этаже распахнулись, ударившись со стены, решетчатые стамни. Что осталось в памяти Рыми от прежней жизни здесь? Он помнил, как трепетала листва, и стрекотались сороки, когда его коляску катили в первую появившуюся тень, где Рыми, запрокинув голову, спал легким послеполуденным сном до той поры, пока косые солнечные лучи не пробьются сквозь листву. И не коснуться его лица. Так однообразно проходили дни. По утрам Реми лежал и играл в постели. Как же не стыдиться теперь, что столько времени растрачено понапрасну. Днем Реми дремал, а Клементина, устроившись рядом с вязанием, отгоняла платком мух и ос. Вечером в комнате Реми растапливали жаркий камин, поскольку дом был сырой, и Раймонда приносила колоду карт. «Тогда я все равно что не жил», — подумал Реми. Он поднялся по замшелым ступеням крыльца и вошел в холл, узнал олень рога на стенах, плиточное покрытие в шахматную клетку, величественную лестницу из двух пролетов с каменными перилами, лестничную площадку второго этажа, нависающую над холлом, и, самое главное, узнал запах, этот запах от земелья, сырого дерева и перезрелых фруктов. Рядом послышались дядины шаги и восклицания Раймонды. — Взгляните-ка! Стол весь заплесневел, да и обои тоже. Вы только посмотрите! Рыми молча пересек холл и начал подниматься по лестнице. Перила оказались ледяными, подошвы Рыми оставляли след в пыли. Над ним еще властвовала какая-то плотная тень. Его охватило смешанное чувство тревоги. Любопытство и заброшенность. Вот второй этаж. Ромея увидел три двери. Первая вела в его комнату, а следующие две в комнаты отца и мамы. По другую сторону лечной площадки были комнаты дяди и Раймонды, а также комната для гостей, которая всегда пустовала. У семейства Вобре некому было гостить. Рами приблизился к перилам, возвышавшимся над холлом. Внизу под ним прошла Клементина. Направившись к входной двери, она дважды позвала «Рми! Рми!». Он смотрел вниз на плитки. Они слабо мерцали, точно вода в колодце. Слегка наклоняясь, Рми разглядел свое отражение, и на плечи его навалилась мрачно-торжественная тишина. Он в испуге отпрянул. «Какая пустота!» — разверзлась перед ним. Руми показалось, что нечто подобное он уже испытывал. Да-да, совершенно точно, он наклонился, что-то стучало в темноте. Маятник стенных часов. Но нет, ему должно быть все это почудилось, никакого маятника нет, и ничто не нарушает мрачную тишину дома. Надо обязательно раскрыть распахнуть все настеж, впустить сюда воздух и свет и изгнать это запустение и тишину. Реми поспешил в свою комнату, распахнул ставни. На нижней ступеньке крыльца стояла Клементина. Она подняла голову, помахала сухонькой рукой. Как ты меня напугал? Сейчас же спускайся, комнатами я займусь позже. Итак, все в порядке. Рами еще раз окинул взглядом в свою комнату, и как-то он раньше мог быть доволен такой убогой обстановкой: вздовшие собой, узкая маленькая кровать с непомерно большой красной периной, застяжные мухами зеркало, на потолке возле окна большое желтоватое пятно. Воздух в комнате стоял холодный и какой-то липкий. Рами впервые подумал о том, что когда-нибудь он станет хозяином и сможет продать имени. Он вздохнул глубже, закурил сигарету и вышел из комнаты. Где-то внизу бронился дядя Робер. — Ну, конечно, что-то сломалось, — говорила Клементина. — Сломалось. Помолчали бы лучше. Наверняка все дело в этом чертовом счетчике. Ну и системка, черт возьми, братец, видите, экономит. Рами пощелкал выключателем на лечной площадке. Лампы не зажигались. Ну и ладно. Рами проскользнул в мамину комнату, приотворил ставни. Сигарета дрожала у него в пальцах, надо было бросить ее, а уж потом входить. Теперь же получилось, что он вроде как оскорбил память покойной. Да и что сказали бы остальные, если бы заметили? Мама, эти стены помнят ее живой. Реми медленно прошелся по комнате. С тех пор он ни разу сюда не заходил и мало-помалу забыл ее,